Глава десятая Тем вечером Генри снял номер на втором этаже местного трактира, чтобы не мучиться ночевкой на жесткой каменистой земле Фортоса. Трактир был теплым и шумным. Его наполняли грубые голоса, которые то спорили, то разражались хохотом, а временами и пьяной песней. В центре зала ревел пламенем камин, наполнявший воздух запахами дыма и сосны. Я оглядела зал и тихо обрадовалась, не увидев потомков. В Фортосе, поселение куда менее сегрегировано, чем в Люмноси, но, видимо, смертные потомки мудро предпочитают пить себе подобными. Заказав горячий ужин и две пинты Эля, мы с Генри устроились за столиком у камина. Я старалась улыбаться и кивать, когда он рассказывал новости из разных королевств, но мыслями была на другом конце города. В клетке, запертой зачарованным замком, отпереть который мог только король Форта со собственной персоной. Порошок, который я увидела в той клетке, был порошком огникорня, Моим порошком. В этом-то я не сомневалась. Пузырёк, консистенция, цвет. Всё это было чересчур характерным, чтобы оказаться совпадением. Но почему медицинский препарат так строго контролируется монархами Эмариона? Какого его действия боятся потомки? И как моя мать раздобыла столько пузырьков? «И тогда я решил отправиться в Фаунос и попросить их превратить меня в полупавлина, полулеопарда. Это разнообразит нашу сексуальную жизнь, как думаешь?» «Погоди, что?» «Хм, ты таки слушаешь». «Извини, тяжелый день». «Хочешь о чем-нибудь поговорить? Ты как будто призрака увидела». Генри в немой поддержке подтолкнул ко мне нетронутую тарелку с едой и по-прежнему полную крошку. Я покраснела и потопилась». Затем сделала большой глоток Эля, чтобы потянуть время. Просто воспоминания о маме нахлынули, только и всего. Что-то случилось? Генри потянулся через тарелку и коснулся пальцами моих. Слова правды вертелись на языке. Но вместо того, чтобы озвучить их, я покачала головой и провела вилкой по тарелке. Я нервно сглотнула. Генри слишком хорошо меня знал. Дим... В чем бы ни было дело, я никогда не стану тебя осуждать. Красный порошок, который я принимаю, он хоть раз попадался тебе в доставках? Огнекорень? Это связано со случившимся вчера ночью? Нет. Возможно. У меня он закончился, и без мамы я не знаю, где его взять. Генри пристально посмотрел на меня, и я вздохнула. Он закатил глаза... Хотя слабая улыбка говорила, что он скорее заигрывает со мной, чем досадует. Ди, волк прошлой ночью был настоящий. У тебя не начались галлюцинации, честное слово. Было бы куда спокойнее, если бы я знала, как пополнить запасы. На всякий случай. Сперва Генри никак не отреагировал. Потом с задумчивым видом откинулся на спинку стула. Сам я порошок не видел, но могу поспрашивать других курьеров. Вдруг они... нет «Несколько посетителей испуганно на меня посмотрели. Если какой-нибудь идиот услышит, что Генри знает про огни корень или что еще хуже пытается его купить...» Я вырвала ладонь из его тисков и положила на колени. «В этом нет необходимости. В маминых записях наверняка найдется рецепт. Забудь, что я об этом говорила». Я схватила столовые приборы и взялась за еду, набивая рот, лишь бы больше ничего не говорить. Еда могла быть резиновой, ведь паника притупила все ощущения, кроме бешеного стука сердца в ушах». Дим, что происходит? Старые боги явно присматривали за мной, потому что от необходимости отвечать Меня избавил довольный собой тип с окладистой бородой Тень от его поджарого тела легла на тарелке, когда он в развалочку подошел к нашему столу Я слышал, что Генри Албанн разгуливает по городу шикарной женщины А был так уверен, что это грязная ложь, что поставил на это кортик «Похоже, не видать мне больше своего кортика». Ха, рад видеть тебя, брак Я бы счел за оскорбление но сам не могу поверить, что она хочет, чтобы ее видели со мной». «Ну вот, нас уже трое». «Она еще и норовистая. А в Люмнасе все женщины такие. Может, я не в том королевстве живу?» Генри обнял меня за талию и собственнически прижал к себе. Он подмигнул мне. В улыбке было столько нежности, что у меня сердце замерло. «Уверяю тебя, второй такой во всём и Марионе не сыщешь. Брэк, это Дим Беллатор. Дим, знакомься, это Брэк Холдерн». Казалось, Брэку хорошо за тридцать, но, вопреки тонкой паутине морщин в уголках глаз и рта, искренняя жизнерадостность придавала ему очарование юности. Тёмные волосы коротко по-армейски подстрижены, одет в тунику с вышитым круглым храмом, обрамленным лавровым венком с девятью листьями, стандартную для армии и Мариона. Коричневый цвет обычно носили смертные техники, но ноги и руки Брека бугрились от мышц, а кожу изрезали шрамы. Такое тело бывает только у солдат. Я протянула руку в знак приветствия, но Брек пригляделся ко мне, и веселье в его глазах угасло. Он схватил меня за плечо, притянул ближе и наклонился к моему лицу. Моя улыбка погасла. «Твои глаза... они...» «Серые». «В жизни не видел ничего подобного. Даже у потомков таких не бывает». Глаза брека, карии с капелькой золота, сузились. Наклонившись, он изучил меня внимательнее, оглядев с ног до головы. «Детская болезнь. Если не веришь, возьми свой кортик и проверь, можно ли прорезать мне кожу или она так же прочна, как у потомков». Вот только не обещаю, что в процессе ты не лишишься руки. Возмущенная разглядыванием, я нащупала оружие у себя на боку. Настоящая Беллатор. Брэк скрестил руки на груди. Глаза у него засверкали от моей дерзости. Я гордо подняла подбородок. Возможно, я не Беллатор по рождению, но гордо носить уважаемую фамилию отца считаю священным долгом. Генри, заметно обеспокоенный нашим диалогом, откашлялся. Он жестом попросил Брэка придвинуть стул, и между ними завязалась оживленная болтовня об общих друзьях, имен которых я прежде не слышала. Я отвлеклась на еду, хотя чувствовала, что Брэк поглядывает на меня, стоит Генри отвернуться. В итоге их беседа затухла, и мужчина повернулся прямо ко мне. «Так Андрей твой отец, а Орли твоя мать?» «Ты знаешь мою мать?» Лицо Брека смягчилось, будто он разгадал великую тайну Для меня это стало сюрпризом Маму глубоко уважали в среде целителей, но почти не знали за ее пределами Я показала на его тунику техника «Ты целитель?» «Нет, мое ремесло куда менее благородно Я кузнец Однажды я выковал оружие для твоей матери» «Еще один сюрприз» «Моя мать тоже никуда не ходила без оружия, как я считала по требованию отца, но, в отличие от меня, она своё оружие тщательно прятала». Я вспомнила её коллекцию изящных потайных клинков и задалась вопросом, который из них выкован Брэком. «Это Орли сущая чертовка. Вижу, в кого ты такая?» Я снова затрепетала от гордости, но на этот раз с примесью боли. «Где вы познакомились?» Не успел Брэк ответить, «Как наш столик дёрнулся, как от удара. Они с Генри обменялись свирепыми взглядами, от чего я вскинула брови. Потом Брэк почесал ногу и быстро продолжил». «Мы познакомились в армии и с тех пор поддерживаем связь». Взгляд Брэка сместился на кинжалы у меня на боку. «Если хочешь, я и тебе оружие выкую. Что-нибудь быстрое и малозаметное, на замену гигантским штуковинам, которые ты таскаешь с собой. И достаточно острое, чтобы проткнуть кожу потомку» не лишившись руки. Я хмуро посмотрела на свои два кинжала. Я стащила их у отца, когда мне было 12 В детстве они поразили меня весом и крепостью, и с тех пор служили мне верой и правдой, хотя порой и казались немного громоздкими. Кстати, у меня с собой есть кое-что подходящее. Из сапога брек достал короткий, тонкий кинжал. Его гладкий клинок был цвета грозового неба, Характерный признак фортоской стали – одного из немногих материалов, способных пронзить кожу потомка. Униксовую рукоять украшала резьба в виде колеблющегося пламени с одной стороны и переплетенных веток с другой. Брэк зажал его пальцами, а подушечкой большого провел по кончику, так что появилась капля крови. Потом пододвинул через стол мне. Кинжал был превосходный. «На такой мне пришлось бы копить годами!» И он мог бы мне пригодиться во дворце на случай, если дела пойдут плохо. Я не могу. Клинок великолепный, но мне он не по карману. Проговорила я, а сама с вожделением погладила пальцем холодный металл. брек открепил от сапога подходящие ножны и бросил мне. Возьми его. Да ты шутишь. Такой кинжал можно продать за огромные деньги. Если продавать за реальную стоимость, он будет по карману лишь потомкам. А с них... И того, что я делаю по службе, хватит Просто пообещай мне его беречь Я нерешительно взяла кинжал Он оказался не только прочным, но и поразительно легким И на ладони лежал ровно Пальцами задев гравировку на рукояти Я отметила, как глубокие борозды соприкасаются с кожей и улучшают хватку Все продумано до мелочей И по форме, и по функциональности Темно-серые лезвия матировали, чтобы было проще прятать в темноте Такой кинжал больше подходил убийце, чем целительнице. Чуть ли не всхлипывая, я протянула нож обратно бреку «Я не могу его принять. Слишком щедрый дар». «Тогда можешь заплатить иначе. Окажешь одну услугу, которую я выберу, истребую когда-нибудь потом». «Какую еще услугу?» брек поднял руки, отказываясь касаться кинжала. Судя по хмурому взгляду, брошенному на приятеля... Генри отлично знал, какие именно услуги обычно требует Брэк. Тихо, не кипятись. Ничего скандального. Конечно, если леди сама не захочет. Леди не захочет. Ничего нелегального. А если придется касаться какой-то части тебя, зарежу твоим же кинжалом. Но любую другую посильную услугу я оказать согласна. И ничего опасного. Мы с Брэком взглянули на него с одинаковым раздражением Если услуга не опасная, ее и оказывать не стоит Я вложила кинжал в ножны и прикрепила к сапогу И подивилась тому, что благодаря обтекаемой форме Кинжал почти незаметен у меня на икре Не потеряй ее, Албана Не потеряй, если можешь